Глава сорок первая. Русу каждый шаг давался тяжело. Не пришел еще до конца в норму, потому что тяжелым был бой, а победа нужна была любой ценой. На кону стояла его руса жизнь, свобода, да и сам клуб тоже. А если бы люди, стоявшие за Лехим, добрались до него, то и Марусю не оставили бы живой. Но ведь это все потом. Главное сейчас догнать Марусю. А девчонка все дальше убегала от него. Мимо промчалась тачка Дениса. Водитель, опустив стекло, посмеиваясь, ехидно заметил: "Ты бы ускорился, а то не догонишь". Нагашев мог бы высказаться на тему того, куда доку нужно сунуть свои замечания, но промолчал. Сам же виноват. Не разобрался толком, слетел с катушек. Да и выходит, поставил под сомнение чувства Маруси. Услышал её слова и поверил тут же, а стоило задуматься. Ведь она не могла разлюбить его, Руса, так быстро. Ну или притворяться раньше, врать о том, что любит. Словом, Росм материл себя с чувством столком с расстановкой. А Маруся уже свернула с дороги и побежала по просёлочной тропе. Рустам сбавил шаг, когда увидел, как девчонка подбежала к огромному дереву, спряталась за его стволом и затихла. Через несколько минут нагаشف оказался рядом. Дышал тяжело, через раз, а говорить и вовсе не выходило. Маруся сидела прямо на земле, прислонившись спиной к шершавой коре. Спряталась от него, Руса закрылась, ноги подтянула к груди и лбом уткнулась в колени. Малыш, пробормотал Руз. Но Маруси сидела неподвижно, дышала Рвана тяжело, всхлипывала. А Руз там растерялся. Что сказать? Он не знал. Вновь забуксовал в словах, как тогда, лет сто назад, когда ничего еще между ними не было. Ты обещал, сутки обещал. Всхлипывала Маруси, не поднимая головы. Руз там присел рядом, рухнул практически, потому что ноги больше не держали. Сел, прислонился спиной к стволу дерева и вздохнул. Чёрт, малыш, обещал, да. Пробормотал Рустам, а рукой осторожно коснулся худеньких подрагивающих плеч. Нет мне веры, выходит. А ещё обещал, что не царапины. Уже громче рыдала Маруся и подняла наконец голову. Сквозь пелену слёз Рос видел тягучие и карие омуты полные укора и упрёка. Подвёл он любимую девушку, сильно подвёл. И без того было погано на душе а сейчас в сотню раз хреновие, потому что не хватало Рустаму того обожания, которое он уже привык видеть в глазах любимой. А сам, что это, нагашев, всхлипнула Маруся и потянулась к нему. Руки дрожали, тряслись, не слушались, а пальцы подняли футболку выше, открывая белоснежные бинты. Что? Я тебя спрашиваю. Чего молчишь? Тонкие пальцы осторожно коснулись тугой повязки, а потом взметнулись к лицу, чтобы хорошенько изучить подбитый глаз, рассечённую бровь, уголок рта. Маруся всё ещё плакала, но уже перебралась к мужчине на колени. К его пальцам присоединились губы. Девушка тщательно и осторожно изучала каждую ссадину, каждый синяк, кровоподтёк, каждый шов, наложенный умелыми руками доктора, и рыдала. Слёзы текли сами собой. Не было сил, чтобы их унять или приглушить. Рустам расслабился, придерживал девчонку на своих коленях, обнимая ручищами, и терпеливо ждал, когда Маруся налюбуется на все его боевые достижения. Не отпущу я тебя больше, понял? Никуда ты не уедешь. шептала Марусе между поцелуями и осторожными касаниями. Если тебе плевать на себя, то мне нет, понял? Понял, понял, повторил Рустам, криво улыбаясь, потому что челюсть ныла, а улыбаться всё равно хотелось.